Глава 12. Ну нормально же общались. В четверг Полина вернулась в номер только к ночи. День был настолько насыщенным и долгим, что ей казалось, ноги вот-вот отвалятся, а мозг выключится и возьмет отпуск. Ранний вылет, быстрое заселение в отель, деловая встреча с австрийцами в их компании, где для нее тоже нашлась ответственная работа с документами и помощью в переводе — Весь день приходилось улыбаться и мгновенно реагировать на все мелочи, затем поздние формальные ужин и участие в обсуждении дальнейшего развития в сотрудничестве компаний. Когда такси доставило её, Даниила Александровича и большого шефа с его партнёром до отеля, Поля чувствовала, что готова помереть. Всё-таки в прошлые поездки, когда она сопровождала ино её роль была куда скромнее. Теперь... Из-за того, что личный ассистент шефа в тяжёлом состоянии в больнице, а Финдир тоже болен, на плечи Даниила Александровича и косвенно на неё обрушилась безумно ответственная работа. Хотя почему-то рядом с замом она ощущала непоколебимую уверенность в том, что всё будет хорошо. И не только она. Большой шеф Алексей и его первый партнёр тоже полностью доверяли Даниилу Александровичу, словно он был каким-то гением вундеркиндом. Он знал все ответы, мгновенно просчитывал цепочки бизнес-развития, выносил прекрасные идеи и успевал проверять все документы для подписания, быстро и не напрягаясь, несмотря на то, что речь шла об астрономических суммах. Полина с завистью подумала, что пусть её босс и молод а охватка у него железная. Но главное, что она поняла после этого тяжёлого дня, её начальник при желании мог запросто нравиться людям располагать к себе — На формальном ужине он легко и к месту шутил, улыбался вместе с Алексеем и вел себя, как всегда, идеально. Австрийцы прониклись к нему едва ли не больше, чем к Алексею Геннадьевичу, а уж у того обаяния на десятерых бы хватило. Поля сходила в душ и надела легкую хлопковую пижаму, проигнорировав кружевной разврат, что успела подсунуть ей в чемодан Светка. В номере было довольно прохладно, хотя июнь в Вене был даже теплее, чем в Москве. Черкнув Светке и родителям в WhatsApp, что у неё всё хорошо, Поля почти сразу провалилась в сон, с улыбкой думая о том, что самое страшное в этой командировке позади. Все всё подписали, все были довольны. Австрийцы даже сделали небольшой подарок для них. Заказали экскурсии по музеям Вены и ужин в шикарном ресторане накануне отъезда в менее формальной обстановке. Завтра будет легче, а главное, завтра она насладится музеями вместе с Даниилом Александровичем. Ну и кучей партнёров. Дан привычно проснулся в 6 утра без будильника. Минуту понадобилось, чтобы осознать, что пробежки не будет, потому что он в Вене. Тем не менее, он всё же откинул одеяло и пошёл бриться и умываться. Экскурсионный автобус с партнёрами компании должен был подъехать только в 9.30 утра. Дан сначала было открыл почту и собрался отвечать всем по работе и отправлять запросы, а потом вдруг убрал телефон. «Хватит». Вчера они с Алексеем заключили контракт на прямые поставки. Прибыль будет огромной, а компания выйдет на новый уровень. Ему лично после этой сделки Алексей выделит такую премию, что можно будет не работать лет пять, тусуясь где-нибудь на берегах Италии. А он по-прежнему рьяный и ответственно относится к работе, как маньяк. На часах было 6.30 утра. У него всё идеально и всё идёт по его плану а когда он доведёт свой аудит до конца, можно будет уехать на полгода в Прибалтику к матери и передохнуть. Дан подошёл к шкафу, куда разложил вчера вещи, и достал летние лёгкие тёмно-синие брюки от известного бренда, неформальную рубашку и надел новые летние кеды. Самое то для прогулок. Тем более в Европе люди одеваются значительно проще, чем в Москве. Не хотелось одному выделяться на экскурсиях в костюме и ботинках. Да и Алексей вчера подшутил, что Дан вырядился то ли на свадьбу, то ли на показ мод. Ближе к народу и простоте. Дан подхватил аккуратный тёмно-синий кожаный мужской рюкзак и вышел из номера. Не хотелось включать аудиокнигу в наушниках, не хотелось проверять почту и тем более кому-то звонить по работе. Дан наслаждался утренней летней веной. Многие кафе только начинали открываться. а Австрийцы неспешно шли по делам, Пахло свежестью и началом тёплого дня. Их отель был почти в историческом центре города, поэтому Дан обошёл его весь, любуясь зданием Венской оперы, Штефан с домом, старой архитектурой, маленькими кофейнями и всевозможными магазинчиками. Сделав огромный круг, он вернулся к отелю и решил зайти в кофейню, чувствуя себя обновлённым и посвежевшим. Мысли были ясными, а голова светлой. Дан решил сесть на открытую веранду, чтобы спокойно пить кофе и выкурить сигарету, и заметил симпатичную девушку за маленьким круглым столиком в углу. Похоже, не ему одному хотелось насладиться кофе с сигареткой и утренним солнцем. Дан отметил, как красиво тёмно-каштановые волосы незнакомки, уложенные в объёмные локоны, переливались на солнце, а тонкие пальцы Так изящно сжимали маленькую чашку эспрессо и дамскую сигаретку, что, будь Густав Климт жив, он бы не упустил из виду такую натурщицу и непременно бы нарисовал, учитывая его страсть к изображению женщин. Но Дан тут же отбросил эти мысли. Климт с его модерном всё бы испортил. Такие изящные кисти должен был рисовать не модернист, а кто-нибудь. Даниил едва своей мыслью не поперхнулся, потому что девушка, которая издалека казалась незнакомкой и сидела в полуоборота повернулась и оказалась его ассистенткой. Если бы Дан помнил, как краснеть от стыда, он, наверное, именно это бы и сделал, но он лишь слегка побледнел, тут же добродушно улыбаясь. «Доброе утро!» — сказал он Полине, отметив, что ей идут не только крупные локоны и распущенные волосы, но и тёмно-синяя летняя юбка с весёлой блузкой и синими босоножками на платформе. — Доброе утро! — улыбнулась девушка, убирая свою сумку с соседнего плетёного кресла и приглашая его выпить с ней кофе. Дан принял приглашение и тут же заказал официанта большую чашку капучино с яблочным штруделем. — У нас сегодня так много экскурсий. — Любите музеи? — поинтересовалась Полина. «Да, меня привлекает искусство», — вежливо ответил зам, стараясь больше не смотреть на её тонкие кисти, хотя времени на музее у меня обычно нет. «Сегодня наверстаете упущенное», — весело сказала Поля. Дан только усмехнулся. Что-то с ней было не так. Она странно улыбалась ему последние несколько недель, старалась не косячить, в поездке проявила себя вполне неплохо и вообще была подозрительно любезной и услужливой. Но с чего такая перемена? Закралась подозрительная мысль, что Полине что-то от него нужно. Самое простое объяснение — она хочет повышения, потому что совсем скоро получит диплом. Но если вспомнить про то, что она много работала с той самой Инной, а он в последнее время сделал большой шаг в поиске тех самых документов, то, возможно, она что-то поняла. Или может боится, потому что тоже замешана. Ведь если вспомнить первое знакомство, мерзкое видео и всякие мелочи, то с чего бы ей вдруг... Так ему улыбаться. После увольнения такого большого количества людей и осознания, что в компании проводили махинации под носом Алексея, Дан готов был подозревать всех и вся. Ну, разве что кроме офис-менеджера Светланы. Та девушка точно не шпион и не махинатор. А вот Полина всё ещё казалась тёмной и непонятной, как и её поведение. Неожиданно в кармане завибрировал телефон, застав Дана врасплох. Молодой человек нахмурился, заметив, что звонит Алексей. «Я слушаю». Мужчина сделал глоток кофе и достал сигарету. Даниил, тут такое дело. Привет», — бодро заговорил шеф. «Мы покалякали с Гансом. Короче, мы со Стёпой поедем со встретями на озёра. Ты как, с нами? Или в пыльные музеи?» «Алексей Геннадьевич, я бы поберёг силы для вечера». Дан с тоской подумал, что если начнёт пить с руководством с утра на озёрах, до вечерней пьянки может не дожить. И потом, не хочется обижать австрийцев с экскурсиями, они такую программу составили. Вы со Степаном Евгеньевичем езжайте, а мы с Полиной вас прикроем на экскурсиях. Все будут довольны». «Золото ты моё, а не зам!» — засмеялся Алексей в трубку. «Тогда я скажу Гансу и перезвоню». Полина вопросительно посмотрела на Дана, заказывая апельсиновый сок с венской вафлей у пробегающего официанта. Дан отметил ещё вчера, что по-немецки она говорит приятно и почти не задумываясь, хотя могла бы и на английском. Местные почти все хоть немного говорят. Всё же культурный центр для туристов. Телефон опять зазвонил. «Слушай, ты прав. Ганс обрадовался, что экскурсии не пришлось полностью отменять», — затраторил Алексей. «Короче, вас всего двое. За вами приедет водитель и будет катать весь день. Мы поехали на озёра. Встретимся всем в ресторане». «Я отдал водителю твой номер телефона». В трубке послышались короткие гудки. «Полина», — кашлянул Даниил, — «у нас с вами сегодня почти выходной». Изменить в своей натуре трудоголика сложно, но Дан изо всех сил старался не брать телефон и не проверять рабочую почту, убеждая себя, что всё и так нормально и можно насладиться выходным в Вене когда водитель приехал на служебной машине премиум класса дан хотел было сесть вперед но полина жалобно попросила его уступить так как ее с детства сильно укачивает на заднем сиденье усмехнувшись дан сел назад и стал смотреть в окно он и забыл что его ассистентка та еще болтушка и посидеть в тишине не получится полина с детским любопытством докопалась до веселого немолодого водителя расспрашивая его о поездке и музеях куда они поедут сначала что будут делать и что посмотрят. Причём говорила она из вежливости по отношению к начальнику на английском, потому что Дан очень плохо знал немецкий. Водитель оказался светой в брюках и живо стал описывать им каждый дом, который они проезжали по кольцу. Иногда он сыпал малоизвестными и, как Дану казалось, придуманными фактами. Не выдержав того, что водитель стал плести откровенные мифы про архитектуру, в которой Дан немного разбирался, а Полина, развесив уши, только восхищенно кивала, зам всё же вклинился в разговор и стал живо спорить на радость водителю. Первым пунктом был замок императрицы Сиси в Хофбурге. Дан с Полиной договорились с водителем, что позвонят, как закончат. «Какая красота!» — Полина ошеломляну ставилась на «виды вокруг» размышляя, стоит ли достать телефон и начать фотографировать, или она будет совсем как типичная туристка, и начальник начнёт смеяться над ней. Водитель сказал, что на этой экскурсии у нас не будет гида, но мы можем взять аудиоплееры и... К чёрту их! Оборвала зама Полина и тут же покраснела, что перебила начальника. Извините, просто я хорошо знаю эту историю, и могу рассказать её не хуже гида. Она окончательно залилась краской от смущения, чем повеселила Дана. Ловлю вас на слове. — усмехнулся он. — Что ж, проведите мне экскурсию. Полина прокляла себя за свою болтливость и самоуверенность. Конечно, она не знала историю каждого кирпича этого замка, и даже о Сиси не знала всех интересных исторических фактов. Но она много читала об этом замке, прежде чем поехать, интересовалась историей и музеями. В отличие от Светы, Полина осознанно иногда ходила на выставки и в галереи, любила экскурсии и узнавать новое и хоть мало кто разделял ей увлечения, а Светка подшучивала, что она любительница ветоши и пыльных чайников, Поля, не стесняясь, бродила по выставкам одна, наслаждаясь искусством. А теперь у неё появился шанс впечатлить Даниила Александровича хоть немного и хоть чем-то. Дан заметил, что ассистентка стала дышать ровнее и усмирила свою почти вечную нервозность. Она мило улыбнулась и начала довольно увлекательный рассказ по пути ко входу в замок. Как ни странно, Полина говорила с огоньком в глазах, а монолог её не был скучным. Она говорила о далёких временах о острове Англии, о нежной любви Франции Иосифа и баварской принцессы Елизаветы, об их знакомстве, о неприязни дворца и суровых правилах этикета, о трагичной судьбе детей Сиси и о её собственной смерти. В какой-то момент Дан заслушался рассказом ассистентки. Он любил в девушках начитанность и образованность, и подчинённая сумела его приятно удивить. В первой неделе в офисе она оказалась пустоголовой курицей на пару со своей подружкой-блондинкой, типичной девицей, не обременённой интеллектом, а теперь она открылась как действительно интересная личность. «Подводя итог вашего экскурса, — улыбнулся Дан, останавливаясь в комнате с платьями императрицы — Это романтичная история о том, как малолетняя красотка пленила принца, общеголяв свою сестру и на злобу мамки принца. А потом начались весёлые будни со свекровью под одной крышей. И между делом Сиси бегала без конца в тренажёрный зал и следила за молодостью и свежестью кожи, боясь постареть и потерять интерес муженька. «Вы всё пошлили, всю эту прекрасную историю!» Полина впервые услышала от зама такие фамильярные словечки, да ещё в адрес одной из своих любимейших историй Австро-Венгрии. И, между прочим, София была не просто мамка принца. У Полины даже лицо пятнами пошло от злости. Она напрочь забыла обо всех советах Светки по флирту с начальником. Сейчас её распирали обиды и желание стукнуть Чурбана, который смеялся над её увлечениями. «Полина, успокойтесь», — засмеялся Дан. «Я же прикалываюсь. Мне 27, а не 70». В очень интересно преподнесли эту историю. Хоть и добавили романтики туда, где её не было. Но мне понравилось». «Что значит «туда, где её не было?» «Вы думаете, что между ними не было любви?» «Я знаю, что тогда были политические браки, но не в этом случае. Она была из Баварии. Её сестра должна была выйти за принца. Вот был бы политический брак. К тому же Сиси...» -Си, ненавидела двор, незнакомых людей и этикет. Она любила принца настолько, что терпела унижение от его, как вы сказали, мамки. Её отлучили от детей и... И он тоже пошёл против матери и женился на ней. Полина, вы романтика, и вы, возможно, правы, но... Ей было 16, кажется, а ему 23. Какая любовь! Они зацепили друг друга в лучшем случае внешностью и где-то расчётом. А потом всё пошло не туда, когда Сиси -Си поняла, во что вляпалась. Двор, этикет, муж под пятой матери Софии, а разводы были не приняты. Она, по-вашему, так его любила, что постоянно путешествовала и занималась исключительно своей внешностью и самолюбованием? А он так её любил, что никак не защищал перед матерью и двором и не провёл должного расследования, когда их сын покончил с собой? Странная любовь. Дан с наслаждением смотрел, как ассистентка кусает губы и скрипит зубами от бешенства. «Может, вы и правы. Я романтизирую историю и образы», — сдалась Поля, проходя с Даном в следующий зал музея-замка. «Но мне кажется, вы слукавили, когда попросили меня рассказать историю правления Сиси. Судя по вашим словам, вы и так неплохо подкованы в вопросе. И вас всё же чем-то заинтересовала эта история, раз вы её знаете», — прищурилась девушка, переводя взгляд с Дана на столовые приборы, которыми пользовались при дворе того времени. «Вы меня раскусили». Дан остановился, галантно пропуская девушку в следующий зал впереди себя. «Я люблю искусство и историю, хоть и считаю себя дилетантом, но Сиси была интересной личностью того времени. Тут я с вами согласен. Для женщины тех времен она была самолюбива, диковата, своевольна и умна. То, что она заставила провести в замке водопровод в то время и вообще заботилась о личной гигиене, я считаю это гениально». Полина встала, как вкопанная, чувствуя, что сердце пропускает удар. И ещё один, и ещё. Она не успела добраться до этой части своего рассказа, потому что они начали спорить, но, безусловно, её тоже будоражила мысль, что хоть кто-то в то время заботился о гигиене и придумал, как провести водопровод в замке. Как по заказу. Они как раз дошли до зала, где были показаны трубы, ванна и туалет императрицы. И Поля снова принялась оживлённо рассуждать, спорить с замом, чувствуя, что впервые в жизни нашёлся собеседник, такой же чокнутый, как она, потому что раньше она и представить не могла, что найдёт единомышленника, который обсудит с ней водопровод в замке императрицы Сиси. Остаток экскурсии и последующее время в кофейне Дан беседовал с Полиной о римских акведуках, русских банях и туалетах королей. Затем... Тема перешла в изобретение мыла и его варку в древности, и он с удивлением понял, что день пронёсся незаметно и весело. Ему давно не было так хорошо и приятно проводить время, тем более с девушкой, тем более беседуя не о работе. Он кардинально изменил мнение о Полине, решив, что она приятная, хорошая девушка, и будь они не сослуживцы, он встретился бы с ней как-нибудь в кафе и обсудил историю древних потому что оказалось, что она тоже интересуется античностью, в частности, его любимой минойской культурой. Когда водитель привёз их обратно к отелю, до ужина оставалось ещё много времени, потому что большой шеф сказал, что они с австрийцами задержатся на озёрах. «Похоже, у нас ещё часа три, если не четыре», — вздохнул Дан. «Предчувствую, что и шефы, и партнёры уже изрядно подпитые». «Тогда, если вы не против, я пойду по магазинам». «Хотела купить сувениров и...» «Шоппинг», — улыбнулся Дан, поймав себя на мысли, что день такой лёгкий, что он улыбается каждые несколько минут. «Если вы не против, я дойду с вами до улицы с магазинами, а там разойдёмся». Поля мысленно захлебнулась счастьем. Она и представить не могла, что её начальник настолько интересный, начитанный, умный, с чувством юмора, красивый и просто вау. Да ещё и по магазинам не дурак пройтись. Сердце радостно выдавало кульбиты, грозясь взорваться радугой. Так случайно вышло, что и по магазинам они прошлись вместе, посмеиваясь над последними трендами европейской моды и обсуждая город и людей. Счастье переполняло Полину. Ей казалось, что они даже немного флиртуют. Определенно этот день можно было назвать одним из лучших в жизни. И в какой-то момент... Данил Александрович обернулся к ней, что-то рассказывая, и она утонула в его смеющихся голубых глазах. Под ногами была старая мощёная дорога, над головой сияло вечернее предзакатное солнце, окрашивая дома в оранжевые оттенки. А где-то совсем рядом пронёсся Купидон, пронзивший её сердце стрелой любви на вылет. Полина застыла на мгновение, понимая, что здесь и сейчас, в этом старом европейском городе, она окончательно и бесповоротно влюбилась в своего начальника. И пусть он уволил Инну и Сашку одним днём, этому должно быть объяснение. Он слишком умён, чтобы уволить кого-то за пустяк или не разобравшись. — Полина, вы меня слышите? Нам пора возвращаться. Скоро ресторан повторил второй раз Дан чуть громче, не понимая, что с ней и почему она так странно пялится на него. «Да, да, извините». Полина отвернулась, пряча смущение, и пошла за ним в отель. Как Дан и предполагал, австрийцы и Алексей со Степаном Евгеньевичем приехали в ресторан «Веселые и пьяные», обсуждая акции известных мировых компаний и неся откровенный бред. Полина порадовалась, что она просто ассистент, а ещё девушка, поэтому её особо не трогали, позволяя тихо сидеть за столом и пить вкусное игристое вино, закусывая спагетти. А вот на Дана все набросились, как гиена, на кусок мяса. Алексей наливал ему коньяк. Австрийцы спрашивали его мнение по акциям на бирже, а заодно об экскурсиях. Творилась какая-то вакханалия. Через два часа безумства и пьянки на радостях от крупной сделки — Дан задумался о том, что он уже в кондиции дожить бы до отъезда в отель. А Алексей вдруг улыбнулся, как игривая кошечка, и обратил внимание на Полю, которая тихо сидела со своим почти полным бокалом вина. «Полина, как вам работа? Как поездка? Как ваши дела?» По-отечески заговорил с ней шеф, подливая вина. «Почему вы не пьёте? Может, вам коньяка?» «Нет, спасибо, я пью только вино» пискнула Поля, вспоминая, как на каждом корпоративе большой шеф выбирал себе жертв для пьянки, причём пьянели все, кроме него, а его это забавляло. Алексей любил общаться с подчинёнными, а заодно шумные посиделки, пока жена не видела. Полина тяжело вздохнула. Она слышала, как начальники отдела смеялись, что пока с Алексеем не выпьешь, он не отстанет. Поэтому Поля смиренно позволила шефу налить себе полный бокал вина, И слушала его рассуждения о том, что если бы его сын не был убеждённым холостяком, он бы его на ней женил. К ночи Полина с Даном мечтали сбежать спать и больше никогда не пить. Начальник австрийцев был такой же сельчак, как и их, Алексей. Поэтому за их столом был микс из англо-русско-немецких разговоров с пьяными матерными шутками и разлитым по скатерти коньяком. Ганс. Зам австрийского шефа обнимался со Степаном Евгеньевичем и что-то втирал ему про рыбалку, а Поля чувствовала, что окончательно окосела от вина. Наконец её молитвы были услышаны, и официант, извиняясь, сказал, что они закрываются. Алексей щедро предложил выкупить ресторан до самого утра, на что официант испуганно заметил, что они и так закрылись ещё три часа назад. Дан обрадовался слишком рано. После закрытия все со всеми прощались ещё час, не спеша садиться в такси. А когда под утро они всё же добрались до отеля, Дану хотелось умереть то ли от коньяка, то ли от перегара Алексея. Ещё полчаса понадобилось на то, чтобы уговорить шефа не идти в четыре утра в казино, тем более с Даном. Вконец, обессилев, зам с Полиной всё же отправили Степана Евгеньевича с большим шефом спать. — Поздравляю, Полина, мы пережили этот вечер, — устало сказал Даниил в лифте. Скажите это завтра еще раз. Вылет в 1 утра. Машина подъедет в 8. Встать надо где-то в 7, следовательно, спать осталось меньше трех часов. Полина, просто помолчите, взмолился Дан, думая о том, что еще долго не сможет не то что пить, даже смотреть на проклятый коньяк. Полина правда замолчала и посмотрела на начальника, который прислонился к стенке лифта и чуть прикрыл глаза от усталости. Он был безмятежно расслабленным и красивым, словно скульптурой Микеланджело, только чуть двоился в глазах. Поля смотрела на него, а потом выпалила, сама не понимая, что творит. «Я люблю вас». «Полина, вам совсем нельзя пить». Дан сказал это спокойно, даже глаз не открыв. Он не мог винить её за то, что она так напилась. «Это всё алкаура Алексея». Лифт приехал, и они вышли на этаж. Мужчина собирался пойти к двери в свой номер, как Поля перехватила его, вцепившись в рукав. «Я серьёзно», — слегка заплетающимся языком сказала девушка, упрямо глядя ему в глаза. «Я не пьяная. Я люблю вас». Отчего-то отчаянно хотелось, чтобы ей поверили и восприняли её чувство всерьёз. Он смотрел на неё, не зная, ржать ему от нелепости её признания или, как обычно, врубить строгого начальника и устроить втык. Ему понадобилась секунда размышлений, чтобы остановиться на втором варианте. «Полина!» — строго сказал Дан, хмуро посмотрев на неё. «Ну что вы несёте? Какая любовь? Вино и атмосфера в голову ударили. Мы с вами коллеги по работе. На этом уже можно поставить точку и не рассуждать. Но более того, вы меня даже не знаете. Вас история Сисии Франц-Иосифа вдохновила на идиотию?» — едко добил её начальник. «Нет, их история меня не вдохновила на это. — резко сказала пьяное Поле, чувствуя, что сейчас заплачет от обиды и унижения. — Да и вы на принца точно не похожи. Девушка развернулась и быстро скрылась в своём номере. — А вот в этом я с вами точно согласен, — хмыкнул Дан, уходя к себе. Вот надо было ей всё испортить. Только он поверил, что перед ним адекватный и интересный человек, как она снова села в лужу, в очередной раз выставив себя идиоткой. А может, её нелепое поведение было частью хитрого плана? Вспомнились его утренние подозрения. Он вошёл к себе в комнату, размышляя о том, кто всё-таки Полина. Девушка, у которой явные проблемы с алкоголем, дурочка обыкновенная или расчётливая девица, ведущая свою игру. В каждом варианте были зачатки логики, но выбрать какой-то один не получалось. «Полина, Полина!» — вздохнул замор, расслабляя галстук. «Но нормально же общались!»